Глава 28. Biggin Hill. Аэропорт Biggin Hill расположен довольно далеко за чертой города. особенно если учесть, что ехать туда надо по полям, лесам и заснеженным дорогам. Когда-то это была знаменитая база ВВС, теперь же площадка для частных самолётов тех, кто, по мнению Райнера Келла, заправляет мировым художественным рынком. Кто-то из близких друзей одолжил сенатору свой самолёт, чтобы он мог через 2 дня после Рождества увезти тело сына домой. Агент Рейнольдс улетал вместе с сенатором И вот я утром поехал в Биггин-Хилл, чтобы попрощаться с ней. Я обнаружил ее в зале вылета, до крайности монохромным, с белой мебелью, светло-серым ковровым покрытием и столешницами из матового стекла. На ней был темно-синий, тщательно отглаженный костюм, да и вообще она выглядела отдохнувшей и бодрой. Сказала, что у нее осталось несколько фунтов и предложила на них выпить. Я сказал, что буду пива. Где сенатор, спросил я, когда мы сели за столик. В местной часовне, ответила Рейнэлс. А сын его что, тоже? Нет, сказала она и прикубила виски. Он уже на борту. В целости и сохранности. Как он? Сенатор-то. Уже лучше, с тех пор, как узнал, что убийцу сына поймали. Если вы не говорите, посадили? то и я тоже не буду. Думаете, с головой у него в порядке было, спросила она. У Джеймса? Не думаю. Нет, покачала она головой. У Райана Керролла. Помните, у Джеймса нашли ту книгу. Может, он за Керролла переживал, а не за себя? Возможно, кивнул я. Но я бы не стал говорить об этом его отцу. Вряд ли ему станет легче от мысли, что убийство сына можно было предотвратить. Рейнольдс вздохнула. За окном самолёт оторвался от полосы и принялся плавно набирать высоту. Что вы собираетесь ему рассказать? спросил я. Хотите знать? уточнила Рейнольдс. Стану ли я рассказывать о а, как вы это называете, о магии? Что, вот прямо так и говорите о магии? нахмурилась она. как будто для вас это обычное дело. По вашему лучше использовать какое-то иносказание, когда вы узнали, что магия существует, спросила Рейнэлс. В январе. В январе, сдавленно пискнула она, взяла себя в руки, переспросила нормальным голосом. То есть почти 12 месяцев назад? Ну, да, в общем-то. Значит, вы обнаружили, что магия, духи, призраки и всё такое прочее существует на самом деле, и вас это устраивает? Вы просто принимаете это как данность и всё? Это легче принять, если у вас научный склад ума. И почему же легче? Я однажды столкнулся с призраком лицом к лицу, сказал я. Теперь это воспринималось гораздо спокойнее, чем тогда. Было бы глупо с моей стороны делать вид, будто его не существует. Рейнольдс подняла стакан с виски, чуть качнула им в мою сторону. Вот так просто. Может быть, и не просто, ответил я. Но большинство людей так или иначе верит в сверхъестественное, в призраков, привидения, злых духов, в загробную жизнь и высший разум. Да многого что. Магия, вы, прики ра схожему мнению, не представляет собой концептуальный прорыв. Концептуальный прорыв? подняла брови Рейнольдс. Да. Не до оценили мы ваше образование при составлении досье. На меня есть досье ФБР? удивился я. Да, уж Найтингейл будет счастлив. Теперь есть, ответил Рейнольдс и рассмеялась. Не надо так нервничать. Оно попадёт в папку благонадёжных. И потом, это будет очень краткое досье, поскольку о наиболее интересных фактах, касающихся вас, я умолчу. Например, о моей сверхъестественной привлекательности, уточнил я. Нет, об обычных фактах, улыбнулась Рейнэлс. Почему не пьёте пиво? «Так что же будет в вашем отчете?» — спросил я, прихлебывая, чтобы скрыть беспокойство. Она холодно сощурилась. «Вы прекрасно понимаете, что я опущу все, что знаю о тихом народе, о реках и прочей гарри-поттеровской фигне. Потому что иначе начальство вам не поверит?» — спросил я. «А вы на это и рассчитывали, верно? Потому и взяли меня с собой. Вы знали». Чем более бредовым мне покажется происходящее, тем менее вероятно, я включу это в отчёт. Не знаю, покачала она головой. Верит ли моё начальство в магию? А вот психологическое освидетельствование точно верит. А я люблю свою работу и не хочу, чтобы погоня за сверхъестественным послужила поводом для проверки и последующего отстранения. Кстати о погоне Вспомнил я и достал два жучка. Один со своей машины, другой с фургона Кевина. "Думаю, это ваши". "Ничего подобного", ответила агент Рейнольдс. "Несанкционированное использование радиоэлектронных средств для слежки за иностранным гражданином на территории дружественного государства да это же нарушение регламента бюро". Она вдруг широко улыбнулась. А вы-то сможете потом их использовать? Разумеется, кивнул я, пряча жучки. Тогда пусть это будет ваш рождественский подарок. Тут к Рейнольдс подошла женщина в лётной форме и сказала, что пора в самолёт. Мы допили и отправились к выходу на посадку. Я сам всегда летал только из крупных аэропортов, поэтому впервые в жизни провожал кого-то прямо до трапа. Самолет сенатора был узким и длинным, и вблизи оказался гораздо больше, чем я ожидал. Удачи вам, сказал я. Спасибо, улыбнулась агент Рейнольдс и поцеловала меня в щёку. Я ещё постоял, хотел удостовериться, что они взлетели, потом повернулся и пошёл к парковке. Слава богу, одной заботы меньше, думал я. Сегодня, пожалуй, даже удастся посмотреть спортивный канал Мечтай, что называется больше. Акkurat в этот момент у меня зазвонил мобильный. Женский голос в трубке сообщил, что со мной говорит инспектор транспортной полиции и поинтересовался, знаю ли я некую Эбигейл Камара. и не могу ли сделать одолжение и забрать её из главного управления транспортной полиции в Кемдене, где она в данный момент находится. Я, по правде говоря, уже давно ждал чего-то подобного, однако надеялся успеть сначала как-то подготовить Найтингея. Заверил инспектора, что заберу девочку сразу же, как только проясню пару вопросов со своим начальником. Инспектор поблагодарила меня, и поздравила с Новым годом.